«Радович, Господи, помилуй!» – удивилась Аплаксина, у которой Лидия Алексеевна бывала раз в год, да и то всегда по особому приглашению. «Проси, проси!» – засуетилась она. «Валерия, слышишь?» – Радович приехала. «Они просят кресло подать, и чтобы в кресле их из кареты вынесли, потому нездоровы, доложил дворецкий. «Ну хорошо, вынеси, из гостиной возьми». «Что же это, Валерия?» – обратилась Анна Петровна уже растерянно к племяннице.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 Посреди гостиной, в кресле, в котором внесли ее сюда, сидела Лидия Алексеевна Радович. Перед ней стояла Анна Петровна и утирала платком слезы на глазах. «Валерия», — сказала тетка, — «Лидия Алексеевна делает нам честь», — она всхлипнула, «просит твоей руки для сына ее Дениса Ивановича». Валерия, как стояла, грохнулась на пол в обморок. Лидия Алексеевна немедленно после объяснения с сыном Сойдя вниз, велела заложить карету и отправилась к Аплаксиным. «Если Екатерина Лопухина желает обвести моего глупого Дениса, — рассчитала она, — то я ей устрою сюрприз, какого она не ожидает. И она уже заранее представляла себе, какое сделает лицо Екатерина Николаевна, когда Денис Иванович, которому она, как думала Радович, выхлопотала царскую милость в надежде, что он женится на ее дочери, будет объявлен женихом старого Дива Плаксиной, А уж если необходимо было выбирать ей невестку, то лучше тихой, скромной и тоже недалекой, какой все считали ее, Валерию, и найти было трудно. «Они два сапога пара», — решила Лидия Алексеевна, и, собрав последние силы, поехала к Анне Петровне, поймав, так сказать, сына на слове, с тем, чтобы, когда официальное предложение будет сделано, отрезать ему пути к отступлению». Валерию привели в чувство, отказа, разумеется, не последовало, и Лидия Алексеевна, вернувшись домой, призвала к себе сына. «Я сейчас от Анны Петровны Аплаксиной», — сказала она ему. «Она согласна на твой брак с ее племянницей Валерией». «Маменька! Да как же вы это так!» — всплеснул руками Денис. «Да ведь я только в будущем! Зачем откладывать в будущее то, что возможно сделать в настоящем? Да как же!»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 Просившаяся наружу преодолела ее, она вскинула руки, взяла Дениса Ивановича за щеки и, взглянув на него счастливыми, прекрасными в своем счастье глазами, просто проговорила «Милый мой, да как же я любить тебя буду?» и прижала его к себе, а он заплакал от никогда еще в жизни неиспытанной ласки.